Глава 4. Выжить любой ценой. Время текло очень медленно, забивая голову девушки мрачными мыслями, и с каждым часом, проведённым в одиночестве, их становилось больше и больше. Она сидела на НП и медленно обшаривала окрестности с помощью бинокля. День клонился к закату. Сумерки ещё не сгустились, но солнце почти скрылось за горизонтом. Жанна понимала – полчаса, максимум минут сорок, и наступит темнота. Сергей точно не будет шарахаться по городу ночью. Он далеко не дурак. Найдёт какой-нибудь подвал и отсидится до рассвета. О том, что он может никогда не вернуться, девушка старалась вообще не думать. Но думала. Движение веток она засекла почти сразу, поскольку смотрела именно в этом направлении. Спустя минуту на дорогу вышли пять человек в пыльных афганках. Видок у них был потрёпанный, оружие старое, грязное, сами не чёсанные, штаны на коленях рваные. Один из них указал рукой на коттеджный посёлок и начал что-то объяснять остальным. Те кивали внимая, после чего, видимо, старший поднял руку, и говоривший замолк. Теперь говорил другой, и вскоре консенсус был достигнут. Пятёрка оборванцев направилась в сторону Жанны. Даже если они не обнаружат девушку сейчас, они устроятся по соседству. Это конец спокойной жизни. Да и не строила она иллюзий. Эти зэки договариваться не будут. Здесь мало женщин, и судьба её ждёт незавидная. «Юры больше нет, Сергей неизвестно где, а значит, воевать придётся самой!» Приоткрыв окно, девушка выставила наружу ствол СВД. Расстояние в 500 метров было для неё не слишком большим, но на всякий случай она решила дать им ещё сотню шагов – свалить одного-двух из снайперки, а остальных причесать из пулемёта. Шансов у них немного, либо добежать до старой бензоколонки, до которой метров 200, либо идти вперёд на пулемёт по открытой местности. Головарь остановился, достал старый бинокль и начал пристально изучать дома. Как ни старался Сергей скрыть здесь их пребывание, не удалось, и, видимо, следы людей главаря настораживали, их взгляды встретились. Конечно, за биноклем Жанна не могла увидеть расширившиеся глаза старшего зека, но поняла, что тот увидел ее. Он рванулся в сторону, но недостаточно быстро. Палец девушки уже плавно потянул спусковой крючок. Тяжелая пуля ударила того в бок, швырнув тело в высокую траву. При этом девушка твердила себе одно и то же. «Все как в Тунисе». Все как в Тунисе. Эти люди пришли ее убить, а значит, как учил Юра, никакой пощады. Им мантра помогла. Жанна была спокойна и сосредоточена. Она делала то, что необходимо. И хоть за ее спиной не было других людей, которых надо защищать, сейчас на кону стояла ее собственная жизнь, а это уже немало. Остальные зэки растерялись, только двое сразу упали и замерли. А вот вторая пара была не настолько расторопна. Первый схлопотал пулю в грудь, второй в живот. Сейчас было недоточности до точности, да и не нужно убивать на повал. Тяжелое ранение вполне годилось. Девушка отложила винтовку и взялась за пулемет, на котором тоже предусмотрительно стоял оптический прицел. Дав несколько коротких очередей по второй паре и не достигнув результата, она стала изучать обстановку. Старший лежал неподвижно, как и тот, которому она влепила пулю в грудь. Второй орал, зажимая развороченной мягкой пулей живот, специально снарядили пару магазинов недорогими боеприпасами, дабы не тратить снайперские на всякую мелочь. А вот парочки ползунов нигде видно не было. Жанна продолжала обшаривать в оптику доступную ей зону видимости и не находила даже следов противника. В ушах девушки звучал голос мужа. «Это просто необходимость. Или ты убьёшь, или тебя». Девушка отложила пулемёт и взяла лежащий под рукой дробовига Беннелли. Он был, пожалуй, самым удобным для боя в помещении из всего арсенала, который имелся в её распоряжении. Она неплохо понимала психологию войны. Было совершенно ясно, что пути назад этим двоим нет, только вперёд. А значит, бой произойдёт в доме или на подступах. Она отползла к лесенке. А КМС всё-таки закинула за спину, лишним не будет. Огневая мощь у него поболее, чем у пистолета и дробовика. Спустившись с чердака, девушка прислушалась. Вроде тишина вокруг, только где-то вдалеке надрывается раниный. Надо было добить, подумала Жанна. Она не воспринимала противников как людей. Это было что-то чужое и народное злое, то, что не имело права на существование. Спустившись на первый этаж, девушка присела у стенки и прислушалась. Ничего. Тишина. Она выбрала удачную позицию. Центральный вход и задний выход под присмотром. Дверь в гараже заперта, окна гостиной тоже. Не видно только кухню, но им придётся разбить стекло, чтобы попасть в дом. Конечно, был вариант гораздо проще – шевернуть в окно бутылку с зажигательной смесью и подождать, пока она сама выскочит. Но тут в дело вмешивалась банальная жадность. Это же какой арсенал сгорит? Так они не поступят. Но противник выбрал третий вариант. В дверь просто постучали. У Жанны от удивления отвисла челюсть, и она не нашла ничего лучше, чем спросить, кто там. «Не стреляй!» – раздалось из-за двери. «Давай поговорим!» Жанна растерялась. «Одно дело стрелять в безымянных бандитов, которые с оружием в руках лезут к ней в дом, другое...» хладнокровно выстрелить в человека, который с тобой разговаривает. Для этого нужно мужество, жестокость. «Говори, но знай, я не одна, меня прикрывают». «Не ври», – ответили из-за двери. «Будь у тебя напарник, вы бы нас ещё на поле положили, а так тебе пришлось сначала работать из снайперки, потом браться за пулемёт». Жанна проигнорировала данный разумный аргумент и промолчала. «Мы не желаем тебе зла», – продолжил собеседник за дверью. «Мы сейчас уйдём в соседний дом и будем там обживаться. Ну, положила ты наших дружков, без базара, понимаем всё. Да и не дружки они нам, так, попутчики. Хотя побазарить стоило, не самые плохие люди были. Ну да ладно, не стреляй по нам, нужно забрать раненого и оружие, или хотя бы добить, на его крики сейчас все твари сбегутся». «Почему я должна вам доверять?» «Не должна. Но, как видишь, мы не ломимся к тебе, не пытаемся сжечь твою берлогу. Мы тоже просто хотим жить». «Вы уголовники?» «Да», – ответил собеседник. «Нас сюда закинули против нашей воли. Вот уже полторы недели мы выживаем. Мы потеряли людей, маяк, еду и боеприпасы. Мы просто ищем своё место. Хочешь воевать? Будем воевать». «Сюда закидывать тех, на ком клейма ставить негде», – парировала Жанна. «Так ли?» – раздался из-за двери ироничный смешок. «Да, я не был ангелом. Когда-то я работал милиционером. Но меня подставили. Круто подставили. И я пять лет тянул лямку у бандитов, пока не арестовали. Да, я согнулся под гнётом обстоятельств, но не стал мразью. Мой напарник, считай, вообще доброволец» просто решил перейти сюда со мной, хотя он сидел за непредумышленное убийство. Так что, будем воевать. Если мы договоримся, то готовы за право пользования твоим маяком платить проценты и оказывать помощь в бою. Решайся. Жанна задумалась. Она не могла принять такое решение в одиночку. Где-то в городе её напарник, вот он мог взять ответственность на себя, но его нет придётся решать ей». «Хорошо», – наконец произнесла она. «Справа от моего дома стоит коттедж, замки целы, ключ под камнем слева от двери, обживайте его. Но если почувствую угрозу с вашей стороны, грохну, как собак бешеных, без малейшего сожаления. Видели, как я ваших дружков положила, также и вас угомоню. Но если окажетесь хорошими соседями, будет мир и дружба». Но когда вернётся мой друг, мы ещё раз всё обсудим. «Принято!» – раздался из-за двери второй голос. «Тогда ещё одна просьба. Банку консервов и макарон не дашь. Уже два дня не жрали. Подберите пока своего дружка. Я выставлю продукты к задней двери». «Спасибо!» – ответил тот, кто вёл переговоры изначально. Потом раздался шорох щебёнки под подошвами. Жанна бросилась к окну гостиной. Один из мужчин, изредка оглядываясь, шёл в сторону поля, где валялись тела, держа в руках старый ППШ с дисковым магазином. Второго она обнаружила через пару секунд. Он уселся за небольшим бетонным блоком, который бросили строители, держа в руках СКС, и не сводил взгляда с дома, правда, на прицел окна не брал и вообще агрессии не выказывал. Девушка быстро дошла до кухни и вытащила из шкафа полукилограммовую банку тушёнки, две банки кильки в и пакет макарон. Выглянув ещё раз в окно и увидев, что первый по-прежнему бдит, а второй уже добрался до места боя, подбежала к задней двери и быстро, отперев замок, выставила еду наружу, после чего снова заперлась и пулей взлетела на второй этаж. Успела она вовремя. Обвешившись оружием покойников, один из выживших волочил раненого приятеля за разгрузку к указанному дому. Сумерки сгущались всё быстрее. Жанна запоздала, подумала, что два трупа привлекут к себе ненужное внимание местных мутантов, но теперь с этим было уже ничего не поделать. Она перебралась к окну на западную сторону. Носильщик втащил раненого в дом Второй короткой перебежкой добежал до дверей и скрылся внутри. Прошло минут десять, прежде чем один из них выбежал и словно спринтер рванул к задней двери, сходу перепрыгнув проржавевший насквозь невысокий забор из металлической сетки. Схватив приготовленные для них припасы, он рванул обратно и через минуту дверь за ним закрылась и дом погрузился в тишину. Жанна устало потерла лицо. Правильно ли она сделала? Можно ли верить этим людям? Не выстрелят ли они в спину, когда она расслабится? «Черт, Серега, где же тебя носит?» Она в сердцах ударила кулаком по матрасу, который притащили специально для наблюдателя. Ночь вступила в свои права, тьма сгустилась, и Жанна извлекла прибор ночного видения – Внимательно осмотрела три стороны света, особенно уделив внимание дороге и дому по соседству. Теперь это было одним из приоритетных направлений. Но у соседей было тихо, ни света в оконце, только дым над каминной трубой. Видимо, они готовили макароны. Жанна спустилась в чердака, вооружённая дробовиком, и выскользнула на улицу. У неё в руках была граната с укороченным запалом. Три такие они с Сергеем держались специально под растяжки. Пара минут ушло на минирование прохода к дому, после чего девушка вернулась на наблюдательный пост. Она успела вовремя. На дорогу выскочил мутант, тот самый, что оторвал голову одному из зэков или очень похожий на него. Замер, втянув носом в воздух, после чего длинными прыжками, используя все четыре конечности, Домчался до места гибели двух уголовников и принялся терзать тело командира. При этом он внимательно смотрел в сторону коттеджей. Особенно часто его взгляд останавливался на доме, из трубы которого шёл дымок. Палец девушки лёг на спусковой крючок АСВК, но стрелять она не решалась. «Твою мать!» – шёпотом выругалась Жанна. Она уже сильно пожалела, что дала этой троице шанс. Они привлекли внимание твари. Закончив терзать тело командира, мутант неторопливо направился ко второму трупу. Ухватив того за руку, он довольно ловко закинул его себе на плечо и, встав на задние лапы, не торопясь пошел к дороге. Через три минуты он скрылся в кустах вместе со своей добычей. Жанна до последнего сжимала в руках крупнокалиберную винтовку, борясь с желанием выстрелить. Но луна зашла за тучи, и видно, в ночник было плохо. Девушка ослабила спуск и выдохнула. Но одно она знала точно. «Тварь поняла, что поблизости есть люди». Рыбак пришёл в себя, когда сумерки уже захватили город. Речи ни о каком возвращении не шло. Первым делом он попытался вспомнить, как давно он перетянул ногу. Получалось, что жгут был наложен чуть больше двух с половиной часов. Не критично, но лимит времени уже превышен. Сергей осмотрел рану. Там уже не кровоточило, но рука не повиновалась. Быстро перевязав себя правой рукой, рыбак медленно ослабил жгут и пошевелил пальцами. Слушались они плохо, вернее, почти не слушались. Очень медленно кровь начала возвращаться в руку. Прошло минут 20, прежде чем он смог ей пошевелить относительно свободно. На бинте выступило небольшое пятнышко крови, но оно не увеличивалось, значит, здесь всё в норме. Дальше настала очередь бедра, осмотр показал, что не всё так уж плохо, кровь остановилась, быстрая перевязка, теперь он был готов двигаться. Встав опираясь на автомат, Сергей сделал шаг и едва не рухнул от слабости, сцепив зубы, он кое-как вполз по ступенькам на первый этаж, похоже мародёры уже посетили окрестные дома. Металлическая дверь квартиры была выломана, а вещи в прихожей разбросаны. В пыли свежие следы. Сергей забрался внутрь и нырнул на кухню. Усевшись на табуретку, он положил на стол автомат стволом к двери. Кто бы не вошёл в квартиру, он получит очереди в живот. Поморщившись, он стянул с плеч рюкзак и одной рукой растянул клапан. На свет появился стандартный ИРП. Достав из коробки пару банок, рыбак принялся за еду. Первый выхода в город можно было считать проваленным. Так вляпаться надо было умудриться. Сергей доел содержимое банок и устало откинулся спиной на стенку. Больше всего его беспокоила Жанна. Как она там одна? Ведь если кто наскочит, прихлопнут девчонку. Она, конечно, боевая, мутантов уже стреляла, но люди совсем другое дело. Чтобы выстрелить в человека, причём выстрелить специально, хладнокровно, с желанием убить, нужно иметь нечто большее, чем пару лет игры в страйкбол и трёхдневную охоту на кошек-мышек. Хотя Юрка что-то говорил про какую-то разборку в Тунисе, вроде их отель пытались захватить террористы, Им вдвоём удалось обезвредить нескольких. Но они тогда уже прилично набрались, и рыбак пропустил эту историю мимо ушей. И даже если девчонка стреляла раньше по людям, ничего не меняла. Она одна, и ей не отбиться от серьёзного противника. Как только рассветёт, нужно ввалить обратно, всё равно толку от раненого, ползающего по руинам не будет» и информацию не получит, и сдохнет без пользы. Но кое-что он понял. В городе несколько команд от пяти до десяти человек, которые занимаются обычным мародёрством и стреляют во всё, что движется. Правда, надо учесть, что он первым открыл огонь, даже не пытаясь договориться. Но вот хоть режьте, не верил рыбак в такие переговоры. Спать хотелось невыносимо. Когда Сергей открыл глаза, кухня была уже хорошо освещена, а напротив на точно такой же табуретке сидела высокая темноволосая девушка в самодельном лешем, а к старому холодильнику была присланена СВДС. Перед девушкой на столе лежал армейский грач, старый, вытертый, но рыбак был уверен, что тот внутри работает как идеальный часовой механизм. Рефлекторно он потянулся к автомату, но сидящая напротив брюнетка отрицательно покачала головой. «Не надо, я тебе не враг», а после небольшой паузы добавила «пока что». «Кто ты?» – выдавил из себя Сергей. «Сначала представляются гости, а потом уже хозяева». «Не понял, ты тут живёшь?» «Если ты имеешь в виду квартиру, то нет, если мир, то да». Глаза рыбака расширились от удивления. «Ты местная?» Девушка кивнула. «Кто ты?» В свою очередь спросила она. «Меня зовут Сергей. Я пришел из другого мира. Уйти обратно не могу». «Многовато вас стало?» Неприязненно бросила девушка. «Что вам здесь нужно?» «Мы просто решили уйти сюда, когда объявили, что можно перебраться в другой мир». «Искатели приключений, блин!» Неприязнь девушки росла всё больше, а твои дружки в песочной форме, с ними ты что не поделил? Они мне не дружки. Если мы добровольные поселенцы, то такие, как они, вынужденные. Они уголовники, которых перебрасывают сюда прямо с зон. Их задача – покупать себе лишний день жизни, собирая различные ценные вещи, в основном цветные и драгоценные металлы. Стервятники презрительно произнесла собеседница: "Как же без вас тут было хорошо? Как ты тут выжила? В начале недели нас было трое, и в первый же день мой друг погиб. Ещё бы, вы как дети, которые суют палицу в розетку, неудивительно, что дохнете как тараканы. И что мне с тобой делать? Помоги добраться до моей базы. Это недалеко на объездной. Там осталась моя спутница. Она обычная девчонка, «Ладно я, её пожалей, ей одной не выжить, попадётся песочным и ад ей раем покажется, всё равно от нас уже не избавиться, с каждым днём людей здесь будет всё больше». Брюнетка скривилась, пауза затягивалась. «Хорошо», – наконец решила она, – «ты вроде нормальный человек, я отведу тебя к ней». «И что, даже взамен ничего не попросишь?» «Да у меня вроде как всё есть», – усмехнулась она. Хотя есть одна вещь, по которой я сильно тоскую. Я хочу мороженого. Правда, сомневаюсь, что ты сможешь найти его в этом мире. Нет ничего невозможного, усмехнулся Сергей. И если ты отведёшь меня на базу, я достану тебе самый большой торт мороженое, который только смогу. Тогда пойдём. Поднимаясь, произнесла девушка. Пистолет она держала в руке, а винтовку закинула на плечо. И учти. Если тебе какая-то нехорошая мысль в голову придёт, вроде как в спину мне выстрелить, я тебе не завидую. Докончай да ты тянуться к автомату, возьми его, но смотри, я тебя предупредила. И уж коли я тебя веду и мир этот знаю намного лучше, усвой одно правило нашей короткой совместной дороги. Я говорю, ты делаешь. Понял, не дурак? Вставая, оперевшись на ствол и взяв в руки оружие, легко согласился рыбак. Девушка быстро подошла к двери, выглянула в коридор, потом стремительно спустилась к подъездной двери, выглянула наружу и махнула Сергею, который, прихрамывая, спускался по ступеням. «По центральной улице не пойдём, там у песочных тропа натоптана», – быстро сориентировала его брюнетка. «А мутанты?» «Опасных здесь немного». К тому же, думаю, они теперь обитают там, где есть люди, там, где мы пойдём, всё в руинах. В худшем случае на прыгунов нарвёмся. Ты как стреляешь?» «Никто из тех, в кого стрелял, не жаловались. Вернее, жаловались. Ну, думаю, черти не прониклись», – пошутил Сергей. Девушка улыбнулась. «Это хорошо. Идёшь за мной, вертишь головой. Если что увидишь, не ори. Тихонько скажи». При реальной опасности стреляй, не жди. Всё понял?» Рыбак кивнул. Девушка отвернулась, ещё раз быстро высунула голову, оглядела местность, после чего выскользнула наружу. Опасную площадь они обошли по широкой дуге, углубившись в район, застроенный старыми двухэтажными домами, которые разваливались ещё до апокалипсиса и теперь лежали грудами битого кирпича. Брюнетка кошла метров на пять впереди, изредка вскидывая винтовку и обшаривая местность оптикой. Она не торопилась, придерживаясь скорости раненого и ослабевшего спутника. Тот ковылял следом, держа автомат на изготовку. Поначалу она контролировала его действия, опасаясь, как бы он не выстрелил ей в спину, но потом успокоилась. За час они добрались до кольца на Красноармейской, обойдя руины гостиницы дворами. «Теперь внимание!» Когда они устроились возле сгоревшего автобуса, произнесла она, «Здесь территория хамелеона, дюжи поганый мутант, маскируется на пять с плюсом, такие, как ты, могут его увидеть, только наткнувшись носом, и то перед самой атакой. И я их чувствую, так что не пыхти, не свисти и старайся не шуметь». «Внимательно смотри, куда ноги ставишь, и самое поганое, он здесь не один. Неудачное вы место для базы выбрали». «Если ты такая крутая, почему не извела их? А зачем? Я с ними не воюю, они меня тоже не трогают. У нас вроде мирного соглашения. И давай пошевеливаться, у меня дома раненый лежит из ваших». «На тебя не похоже», бросил рыбак, «ты вроде сентиментальностью не страдаешь». Или понравился он тебе? Он не такой, как вы. Он был здесь первым, самым первым. И если вы сами сюда полезли, то его здесь бросили. Наверное, поэтому я ему сочувствую». Рыбак уловил в её голосе нечто большее, чем просто сочувствие, но промолчал. Отдохнул. Сергей кивнул и поднялся, опираясь на ствол автомата. Солнце было уже высоко, и стрелки часов показывали, что сейчас почти полдень, нужно торопиться. До коттеджного посёлка оставался всего километр, полчаса, и он дома. Не успели они пройти сотни метров, петляя дворами разрушенных пятиэтажек, как впереди грянул одиночный выстрел, а спустя пару секунд тишину мёртвого города разорвали длинные очереди автоматов трещотка пистолетов-пулемётов, одинокие сухие щелчки карабинов. «Стой!» – скомандовала девушка. «Замерли!» «Ты чего? Там же Жанна!» «Соткнись!» – прошипела проводница. «Ещё звуки вообще никуда не дойдём. Пятый этаж на одиннадцать часов». При этом она неторопливо начала поднимать свою винтовку. Сергей замер и медленно повернул голову. На углу балкона сидел мутант, тот самый, с зеленоватой кожей. Вернее, тогда она была зеленоватой, а сейчас серая под цвет силикатного кирпича. Видимо, воздействовала окружающая среда. Тварь сидела неподвижно и внимательно смотрела в сторону перестрелки. Сергей его даже не сразу увидел, настолько идеальна была маскировка – Он буквально сливался с серой стеной. Девушка вскинула винтовку и прицелилась. Но мутант именно в этот момент сиганул вниз, перепрыгнул на дерево, потом на следующее и потерялся в зелени. Девушка опустила винтовку. «Чего встал? Пошли. Ты же вроде торопился. Хотя лучше переждать. Там сейчас жарко. Я насчитала минимум 15 стволов». «Там Жанна!» – взбрыкнул рыбак. Только она может воевать с кем-то. А может, две банды встретились на дороге. Хотя, если я всё правильно услышала, первый одиночный выстрел сделали из СВД. У бандюганов ваших таких стволов нет. Хотя могли взять как трофей. Всё, пошли. Через пять минут она остановилась у кустов, росших рядом с дорогой. Бой шёл метров на пятьсот правее. Большая группа людей в старой форме, рассыпавшись по полю, давила огнём чердак дома, в котором разместились Сергей и Жанна, и почему-то соседний, причём оттуда им изредка отвечали одиночными выстрелами или короткими очередями. «Ничего не понимаю», – недоумевая произнёс Сергей, – «тот дом был пустым, когда я уходил. Сейчас это неважно, позже разберёмся». Изучая местность в бинокль, произнесла девушка. «А твоя подружка молодец», – заметила она, когда из чердачного окна раздалась короткая пулемётная очередь, прошедшаяся по груди одного из боевиков, который именно в этот момент менял укрытие. Тот повалился в траву и больше не шелохнулся. «Вот только всё равно её задавят. Если справа её ещё прикроют, то слева точно обойдут». Сергеев вскинул автомат и приник к оптическому прицелу. Группа в песчанке человек шесть, пользуясь различными укрытиями, вышла из сектора обстрела и теперь по краю оврага, заваленного мусором, подбиралась всё ближе к дому. «Что собираешься делать?» – спросила его провожатая. «Я свою задачу выполнила, это не моя война». «Понимаю», – согласился с такой позицией рыбак. «Я пойду туда, у меня нет другой дороги». Девушка кивнула и, повернувшись к нему спиной, хотела уже нырнуть в заросли. «Слушай, как тебя звать-то?» – крикнул ей в спину Сергей. «Марина», – отозлась та. «За мной должок Марина», – произнёс он ей в спину. «Если отобьёмся, приходи послезавтра к утру, тебя будет ждать обещанное мороженое». «Забудь», – ответила та и скрылась за густыми кустами. «И не подумаю», – сказал он так, чтобы она точно услышала. Благодаря высокой траве и ржавому корыту, которая раньше была Ауди, Сергей перебрался через дорогу и оказался у неглубокого оврага, на дне которого скопилось много дождевой воды. Он тянулся метров на 150 и плавно переходил в большой овраг, по которому ушла в обход вторая группа, Используя его как укрытие, Сергей стал заходить в тыл к боевикам, готовившимся атаковать дом с фланга. Жанна проснулась гораздо позже обычного. Она не спала целый день и ночная вахта её добила, она вырубилась. При этом она не сразу поняла, что её разбудило. Но, выглянув в окно, мгновенно осознала, что по уши в дерьме, и если не произойдет чудо, ей конец. По дороге к домам шли человек пятнадцать, причем шли не абы как опарами, на довольно большом удалении. До них было еще далеко метров шестьсот, но те переговаривались так громко, что в тишине мертвого мира Жанна услышала их даже сквозь сон. Девушка решительно подтянула к себе СВД, о крупнокалиберном корде она даже не вспомнила, они уговорились с Сергеем держать эту гаубицу исключительно для мутантов, да и не было в такой огневой мощи особой нужды, расстояние вполне позволяло работать и с более лёгкой винтовки, да и защиты противник не имел. Девушка быстро перебралась к окну, выходящему на правую сторону. На чердаке дома по соседству окно было открыто, и из него осторожно выглядывал мужчина лет сорока. Он знаками указал в сторону идущих к домам людей, обозначив при этом знак вопроса, начертив его пальцем в воздухе. Жанна несколько секунд раздумывала. Люди, которые к ним шли, явно уголовники, причем довольно типичные. Руки в наколках, взгляд злой, да и лица не шибко приятные. Жанна еще раз посмотрела на собеседника, после чего провела ребром ладони по горлу. Мужчина несколько мгновений колебался, но затем все-таки кивнул. Сейчас Жанна уже не так жалела, что сохранила им жизнь и помогла продуктами. Небольшая плата за помощь в бою. Она вернулась на свою позицию и приникла к оптическому прицелу. оружие у уголовников хватало, в основном древние автоматы, старые ППШ и карабины. Но больше всего ей не нравились два мужика, у которых были в руках не менее раритетные ручные пулемёты. Она не была знатоком антикварного оружия, но один из них девушка часто видела в фильмах про Великую Отечественную. Он был с большим круглым диском сверху, а второй напоминал старый калашников, но мог им и не быть. Жанна несколько раз вдохнула, успокаивая дыхание, опустила ствол винтовки на мешок с песком, выполнявший роль бруствера, после чего, совместив галку прицела с грудью пулемётчика, плавно потянула за спуск». Приклад ощутимо толкнул в плечо, противник взмахнул руками, рухнул на колени, а потом и вовсе уткнулся лбом в землю, застыв в неприличной позе, задом кверху. Девушка быстро перевела прицел на второго пулемётчика, тот уже залёг в траву и вертел головой, гадая, откуда прилетела пуля. Отползи он метров на 10 в сторону, там, где валялась ржавая коллекторная труба. Достать его было бы намного тяжелее, а так... Жанна снова потянула за спусковой крючок, и голова зэка, брызнув красным фонтаном, упала на землю. По крыше и стене забарабанили первые пули. Противники лупили длинными очередями в белый свет, как в копеечку, даже не обнаружив противника. Девушка повела винтовкой и смогла найти еще одну мишень. Довольно молодой парень лет двадцати, стоя на одном колене, стрелял из ППШ, хотя толку от этой стрельбы не было вообще. С такой дистанции он мог попасть в лучшем случае в сам дом, а в Жанну только случайно. Зато девушка могла прекрасно поразить его и очень даже намеренно. Грянул выстрел, и тело, отброшенное тяжелой пулей, опрокинулось на спину. Огонь стих, Видимо, кто-то толковый у зэков всё-таки был. Понимая бесперспективность боя со снайпером на такой дистанции, он повёл своих вперёд. Причём не цепью в штыковую, а короткими бросками метров по 10, прячась за всевозможными укрытиями. Достреляв в магазин, девушка смогла свалить ещё только одного, и то попало ему в ногу. С чердака второго дома пока молчали, и Жанна прекрасно понимала, почему для их оружия дистанция в 300 метров была далековата. Но когда противник подобрался метров на 200, сдвоенный выстрел слева показал Жанне, что поверила она людям не зря, причем один из них угодил в цель, свалив мощного кабана с самого края наступающих боевиков. Девушка мысленно поздравила себя с правильным выбором и, отложив снайперку, перебралась за пулемёт. Две длинные очереди выстрелов на 20 заставили нападавших залечь, позволив подстрелить ещё одного. С соседнего чердака выстрелы уже не прекращались. Парочка работала из карабинов, держа в запасе ППШ до приемлемой дистанции – Они пригодятся, когда бой пойдёт на ближних дистанциях. Несмотря на то, что шесть человек у противника выбыли из строя, причём пятеро выбыли безвозвратно, те не собирались отступать. Найдя кое-какие укрытия, они начали уже прицельно давить Жанну огнём, не давая ей поднять голову. Пули всё чаще застревали в мешке с песком, а в крыше зияло уже около пятидесяти дырок. Наконец, стрельба стихла, и Жанна быстро высунулась из своего укрытия. Противник хорошо попрятался ни одной мишени, которую можно было бы поразить быстро и уверенно. Но больше всего ей не нравилось, что она не видит около половины бойцов противника. Видимо, её заметили и снова открыли огонь на подавление, заставив спрятаться. В следующий раз, когда ей удалось выглянуть, Жанна поняла, что дело плохо. Под прикрытием пары боевиков остальные подобрались уже на сотню метров. Две очереди из пулемета, выпущенные фактически в никуда, не особо их пугали. И тут снизу грянул взрыв. В голове зашумело, Жанна отползла назад, взявшись за дробовик. Она поняла, что проморгала обход и теперь ей предстоит бой в самом доме. Сергей опоздал на пару минут. Взрыв прогремел, когда он уже карабкался по склону. Больная рука и нога мешали, и он уже два раза скатился вниз, вывозившись в затхлой воде. Кое-как добравшись до верха, он аккуратно выглянул наружу. Видимо, заки использовали какую-то самопальную взрывчатку. Кирпичная стена устояла, дверь тоже, но её сильно покорёжила, и теперь двое боевиков пытались вскрыть её с помощью какой-то железяки. Сергей выпался из оврага и добрался до небольшой ямки. Свалившись туда, он выставил автомат и, взяв на прицел двух взломщиков, нажал на спусковой крючок. Но выстрела не последовало. Видимо, безотказный автомат, который стреляет в песках, в болотах и вообще везде, Решил всё-таки отказать. Сергей передёрнул затвор, патрон вылетел, он снова прицелился, но понял, что снова опоздал. Дверь со скрипом подалась и распахнулась во всю ширь, и тут же парочка взломщиков, вооружившись автоматами, рванули внутрь. Ещё двое бежали следом, но вот их как раз ждало горькое разочарование – Три длинные очереди банка опустила почти наполовину, но два трупа на ступенях, пораженные в спины, показали, что боеприпасы рыбак потратил не зря. От угла дома ударили два карабина, выискивая его. Сергей перевел огонь на них, загнав парочку последних уголовников обратно за угол. Из дома гулко бахнул дробовик, затем еще и еще... Жанна сползла с чердака, её качало и тошнило, ствол дробовика гулял из стороны в сторону, руки мелко дрожали. На случай, если противники возьмут первый этаж, Сергей оборудовал у лестницы запасную позицию. Конечно, три мешка с песком не слишком хорошо смотрелись в коридоре коттеджа, но сейчас Жанна порадовалась подобной предусмотрительности. Привалившись спиной к мешкам, она с трудом наклонилась и быстро глянула вниз. Дверь вскрыта, холл пуст, с улицы раздались несколько длинных очередей, а откуда-то поблизости защёлкали одиночные выстрелы. Жанна услышала шаги в холле и быстро выглянула из-за мешков. Два человека медленно, но совсем неосторожно крались к лестнице. Девушка выждала, когда первый ступит ногой на нижнюю ступеньку, после чего, выставив ствол дробовика, всадила заряд картечи в грудь противнику. Жменя крупной и тяжелой дроби с расстояния в 3 метра проделала в нем почти сквозную дыру. Второму, видимо, досталось тоже, поскольку он заорал, бросив ППШ и закрыв лицо руками и попытался отбежать. Жанна хладнокровно нажала на спуск, целясь в корпус, но почти весь заряд угодил в руку противника, едва не оторвав её. Тот завалился на бок, и Жанна влепила ещё один заряд в грудь. Дёрнув ногами, зэк замер. Девушка дослала три патрона, после чего передёрнула цевьё. Выглянув и не обнаружив живых врагов, она откинулась спиной на мешки. Стрельба на улице стихла. Сергей лежал в своей ямке, изредка поглядывая на угол дома. Вот уже две минуты оттуда никто не высовывался, зато с правой стороны активно работали два ППШ. Выбравшись, он медленно поковылял в сторону коттеджа. Он не знал, чем закончилась разборка внутри, но надеялся, что Жанне удалось сдержать противника. Девчонка вообще молодец, стреляла точно и без каких-либо сомнений, и из пулемёта била довольно уверенно, такой можно доверить спину. Но его очень сильно беспокоило, кто окопался во втором доме, причём этот кто-то выступил на их стороне, поддержав огнём. Но это могло подождать. Добравшись до угла, рыбак аккуратно выглянул, оба противника были тут. Один лежал лицом вниз, и на его спине расплылось огромное кровавое пятно. Второй валялся на срубе засыпанного колодца. Видимо, пуля угодила ему в лицо, когда он целился. Что ж, этих двоих можно списывать. Сергей подошёл к двери, но внутрь рисоваться не спешил. «Жанна, ты здесь!» – позвал он. Автомат рыбак закинул за спину, а сам вооружился грачом. «Серёга!» «Да, извини, что так поздно. Тут двое были. Где они?» «Валяются у лестницы. Я их из дробовика сняла. Заходи, не бойся. Что там в поле?» «Похоже, те, кто выжил, отступили. Не стреляй, я вхожу». Сергей переступил порог и моментально вляпался в лужу крови. «Намусорил-то так – бросил он. «А ты где шлялся?» – страясь говорить со злостью, но не выдержав, улыбнулась и соскочил с лесенки, обняла его. Причём явно не по-дружески, так обнимают близких людей. Я так боялась, что ты не вернёшься. Видимо, кто-то ещё носит мою пулю или отращивает клыки с когтями, усмехнулся Сергей, но тут же напрягся. Оттолкнув девушку в сторону, он вскинул автомат. «Стоять! Кто двинется, получит очередь в грудак!» Девушка поднялась с залитого кровью пола и посмотрела на распахнутую дверь. В проеме стояли два мужчины в песчаном обмундировании, старые ППШ висят стволами вниз, вроде угрозы не представляют. Один статный, высокий, со светлыми волосами и черными глазами, второй среднего роста, с восточными чертами лица, больше напоминал Якута. «Кто такие?» – не опуская автомата, поинтересовался рыбак. Высокий поднял руки на уровень груди, ладони обращены к собеседнику, вроде как, говоря, всё нормально, ничего плохого не замышляем. «Я так понимаю, вернулся твой напарник?» – спросил он, обращаясь к Жанне. Та неуверенно кивнула. «Меня зовут Сергей», – не опуская ствола, представился рыбак. «А вы кто такие?» «Мы те, кто помогли вашей подруге сдержать натиск. Меня зовут Максимом, это Тимир». Вчера наш отряд налетел на её довольно грамотный огонь. Двоих она положила, третий с дыркой в животе лежит в доме и, похоже, протянет недолго. А вот мы с ней поговорили и пришли к определённому соглашению. Интересно, к какому? Рыбак бросил быстрый взгляд на Жанну, та сидела на ступеньке и спокойно наблюдала за мужчинами. Девушка понимала, что если сразу стрелять не стали, вряд ли начнут. «Мы пришли к выводу, что наше соседство может быть взаимовыгодным, и свою полезность мы уже продемонстрировали только что в бою. Наш отряд потерял людей в столкновении с мутантом. Мы лишились продовольствия боеприпасов и маяка». «Я так понимаю, что вы хотите получить доступ к нашему маяку?» «Почему нет?» – согласился с подобным выводом Максим. «Вы заказываете себе и на нас...» Мы оплачиваем своё плюс небольшой процент вам за посредничество. «Идея интересная», – согласился Сергей. «Но есть ряд вещей, которые меня беспокоят». «Понимаю», – кивнул высокий. «Давайте обсудим их, но не на пороге. Тимир, двигай в наш дом и следи за местностью, и посмотри, как там трубач». Якут кивнул и исчез так же незаметно, как и присутствовал. «В вашей паре главный ты...» Максим кивнул. «Он мой друг, на остальных мне было плевать. Ну так что, поговорим?» «Поговорим», – согласился Сергей. Он перепрыгнул через лужу крови, вытерев ноги от тряпку, прошёл в гостиную, махнул высокому рукой. «Давай за мной. Жанна, двигай на НП, следи за всем, они могут вернуться». Девушка кивнула и, закинув дробовик на плечо, поднялась на чердак. Свое дело она сделала, перестрелки не произошло. Сергей пока что настроен довольно мирно. Теперь все зависит от Максима. Максим перепрыгнул через трупы боевиков и, вытерев ноги о валяющуюся тряпку, прошел в комнату. Окинув взглядом обстановку, он уселся в свободное кресло прямо напротив Сергея. Пистолет-пулемет он демонстративно отложил на краешек стола. Его собеседник тоже избавился от оружия. На столе лежал армейский грач. «Я так понимаю, у тебя есть вопросы?» – спросил Максим. «Задавай смело, отвечу на всё честно». «Хорошо», – согласился рыбак. Ему подобная откровенность собеседника нравилась. «Я так понимаю, вы из вынужденных переселенцев?» «Я да, а вот Тимир пошёл со мной добровольно. За что сидели?» Он бывший вор, да и кража у него смешная. Он якут, свёл из стада несколько оленей. Семья голодала и получил за это семёрку. Правда, его пытались задержать. Вот он и двинул трубой одного охранника. Пришили ему непредумышленное. Знакома, согласился Сергей, а ты? Я не душегуб, бывший милиционер. Подставили. Работал на бандитов. Замаран, конечно, поэтому и получил внушительный срок. как Какоборотень в погонах. «Ты же должен сидеть в красной зоне». «Должен», – легко согласился Максим, но вышло по-другому. Я раскаялся и сдал ещё трёх упырей. При этом меня уволили из органов задним числом, и вышло, что я уже бывший мент, и судили не как мента. Так и оказался на обычной кич Если бы не Тимир, меня бы порвали, но он вступился, прикрыл. И когда мне предложили уйти, я долго не думал, а Якут пошёл со мной». А третий, – продолжал допрос Сергей, – трубач, – увидев утвердительный кивок, нахмурился, – с ним сложнее, он душегуб, причем душегуб знатный. В обычной жизни я бы его шлепнул без суда и следствия и спал бы спокойно, но сейчас… Вроде как все изменилось, – продолжил за него рыбак. Максим кивнул, соглашаясь, – он мне жизнь спас. «Понятно, долг крови. Именно. Правда, не знаю, выкарабкается или нет. Подруга твоему в живот охотничьей пулей зарядила. Сомневаюсь, что с подобными ранениями можно выжить в данном мире. И если выкарабкается, будем думать. Решил пока оставить данную тему, Сергей. А сейчас давай обсудим наши дела. Ты, я смотрю, человек разумный. жанки помог». «Она нам тоже помогла, могла пострелять, но не стала, пожрать дала, но сразу предупредила, что когда ты вернёшься, разговор будет заново». «В принципе, будете хорошими соседями, живите, я не против», – всё взвесив, произнёс рыбак. «С маяком тоже никаких проблем, военный союз остаётся в силе, но у меня есть один вопрос. Народ в песчанке, стреляйте сколько хотите». Но нормальных людей не вздумайте трогать. Попадётесь на грабежах. Будем воевать. И ещё. Если мы тут анклав создаём, то решение о принятии новых членов будем принимать коллегиально. Но у меня будет право вето». «Разумные условия», – согласился Максим. «Насчёт обычных людей я тебе так скажу. Пока они не стреляют в меня и в моих людей, мне плевать». И вот ещё что, смотри, сидим мы с тобой здесь в комнате, ты в комке, я в песчанке и спокойно разговариваем, вот только не все в комках такие, как вы с Жанной, сюда столько мрази лезет, по которой верёвка или пуля плачет, что процент нормальных будет очень небольшим, и как отличить нормального от ненормального, к которому ты спиной повернулся, а он тебе пулю туда вогнал?» Сергей задумался, доводы Максима были железобетонными. «Думаю, этот вопрос решать придётся на практике», наконец произнёс он, после чего перегнулся через стол и протянул Максиму руку. Тот её пожал, пожал крепко, по-мужски. «И прошу относиться к моей спутнице со всем уважением и не делать подкатов. Это не просьба, а так, дружеское предупреждение». «Хорошо», – согласился бывший мент, – «но я так понимаю, вы не вместе». «Нет, при переходе сюда она потеряла мужа, а я хорошего друга, и когда ее горе схлынет, это изменится. У нас вроде как взаимная симпатия». «Буду иметь в виду», – улыбнулся Максим, – «и если мы договорились, то у меня есть просьба, вам ведь не слишком нужны трофеи от сегодняшнего боя». «У нас почти не осталось боеприпасов, но там есть пара пулемёта в оба дегтяря, но один – стандартный старый ДП с блюдом сверху, а второй – РПД 44-го года выпуска. Поскольку обоих пулемётчиков завалила твоя подруга, то и права на них у вас, но нам бы не помешала огневая мощь». Сергей размышлял недолго. «Забирайте старичка, мы возьмём то, что поновее, боеприпасы тоже забирайте, ну, банки, КРПД нам, конечно, остальное всё ваше, только если у них есть золотые побрякушки, делим пополам, продукты нам без надобности». «С тобой приятно иметь дело», – вставая произнёс Макс, – «слушай, а почему ты мне поверил?» Рыбак какое-то время молчал. Я сам недавно отсидел, вышел за полгода до перехода сюда, там я видел разных людей, видел тех, кто ломался под обстоятельствами, видел тех, кому приходилось становиться жестокими ради того, чтобы выжить. Большинство, конечно, ублюдки редкостные, но ты не похож на них, ты похож на человека, который прошёл через всё это дерьмо и не потерял человечности». «Ведь могли вы с приятелем ночью попытаться захватить дом и Жанну, но не стали. Как и в бою не отошли в сторонку, а честно помогли. Причём, если судить по цвету формы, вроде как против своих выступили. Думаю, несмотря на то, что ты когда-то оступился, ты остался человеком, слову которого можно верить. А вообще не спрашивай, я просто чувствую». «Думаю, ты из породы людей, которые, если и захотят меня убить, то не будут делать этого во сне. Они выстрелят в грудь, когда я буду трезв, вооружён и готов к бою». Макс кивнул и вышел. Сергей направился следом проводить гостя, но тот, прежде чем уйти, по хозяйски обшмонал карманы и рюкзак двух покойников, забрал продукты, которых-то и было два пакета с крупой и банка тушёнки, и пару ППШ с боеприпасами. Сергею с Жанной подобное добро без надобности. «Этих свежеусопших придётся хоронить», – бросил рыбак, когда Макс стоял уже в дверях. «Иначе сюда монстры со всей округи сбегутся». «Трофеи соберём и похороним», – согласился бывший мент. «Вернее, утопим. Там какая-то вязкая речушка протекает. Вот там и утопим». Быстрее будет, чем яму копать, поскольку народу положили нехило. Сергей проводил Максима и оглядел подорванную дверь. Придётся теперь замену искать. К счастью, проблем с этим быть не должно. Он уже понял, что все коробки в домах стандартные, а вот планировка под заказчика, и если размеры одинаковые, то можно будет притащить дверь из любого дома по соседству». Он ухватил труп боевика, валяющийся у лестницы, за ноги и вытащил к двум другим лежащим перед входом, после чего к нему присоединился и напарник с фактически оторванной рукой. Жанна показала себя умелым бойцом, встретила врага как положено там, где решила сама не дал навязать себе бой на их условиях. Быстро обшмонав вещи покойников, Сергей сложил отдельно оружие и боеприпасы, «Еду и два мешочка с явно какими-то цацками». Открыв один, он скривился. Тот был полон золотых коронок, но кое-что он об этом знал. На коронке шло чистое золото и весил мешочек не меньше сотни грамм. «Сергей, сюда!» – раздался из портативного Кенвода голос Жанны. Рыбак пулей взлетел по лестнице, девушка лежала на матрасе, вооруженная крупнокалиберной снайперкой. Кусты на дороге ориентир-заправка прямо за ней. Парень взял бинокль и лёг рядом с ней. Сначала он ничего не мог разглядеть, а потом заметил давешнего знакомого. Зелёный монстр, которого странная девушка Марина назвала хамелеоном, наблюдал за полем боя, при этом двигались только его ноздри. Сам монстр напоминал статую, ни одна ветка не колыхнулась. «Как тебе удалось его засечь?» «Я почувствовала, что по мне скользнул взгляд», – тихо прошептала напарница, словно боясь, что незваный гость её может услышать, и начала искать. «Это он вчера уволок тела покойников, которые остались после моего боя с отрядом наших новых соседей». «Понятно». Несколько секунд рыбак взвешивал плюсы и минусы. И если сунется на нашу территорию к трупам, вали его. Но вали так, чтобы не ушёл. Я тебя подстрахую с пулемётом. Он придвинул к себе ПКМ, проверил ленту, которая была истрачена лишь наполовину, и приготовился стрелять. Так прошло 10 минут, но монстр словно учуял засаду. Он просто бесшумно растворился в кустах. «Кстати, там кто-то живой есть», – заметив движение в траве, произнесла Жанна. Сергей внимательно осмотрел поле боя и точно. Кто-то полз к дороги о чём указывал след из примятой травы. «Прикрой меня, схожу, посмотрю, что с этим живчиком». Рыбак вышел и направился в поле, при этом, проходя мимо трупов, он делал контрольные выстрелы в головы. «Он замер». Раздался из рации голос девушки 20 метров на 10 часов. Сергей обошёл раненого по широкой дуге, пригнулся и подобрался почти вплотную. Раненый лежал на животе, сжимая в руках ППШ, стиснув зубы и стараясь даже не дышать. И его нога была прострелена чуть выше колена, он даже успел наложить себе жгут. «Дёрнешься – завалю», – предупредил его Сергей, – «кто такой?». «Пыжом меня кличут», – прошипел тот. «Да, да брось ты свою железку, она тебе уже без надобности». Несколько секунд уголовник обдумывал варианты, но, наконец, смирился. ППШ улетел в сторону. «Перевернись, руки держи на виду, учти, я сейчас нервный». Пыш снова выполнил приказ. «Как звать, за что чалился, учти, не врать, у меня ещё один пленник из ваших». Олегом чалился за бытовуху, коммерса одного завалил. Конкретней. Тебе не всё равно, ты мусор что ли, кончай дело с концом. Ты сдохнуть рвёшься, удивился рыбак. Не тороплюсь, но даже если ты меня отпустишь, я всё равно ночь не переживу. Разумно, я гляжу, ты уже проникся реалиями нового мира, так что там с коммерсом? «Случайно вышло. Пил я после армии. Деньги были нужны. А он мой сосед. Вот я его и попросил на бутылку дать. Ну, он меня послал и за нож схватился. И тут меня переклинило. Начали бороться. Очнулся на полу в руках свинорез. Он весь в кровище. Баба его орёт. Ну, я бежать. Взяли меня через двое суток. Он ментам дань платил. И меня по полной приняли». Плюс пару висяков похожих списали, получил я билет на дачу к хозяину на пятнадцать лет. «Ясно», – задумчиво произнес Сергей, – «знакомая картинка. А эти что с тобой были?» «А вот они, матерое зверьё, за редким исключением. Половина душегубов отменных, вторая полына воры, на которых пробы ставить негде. Кстати, кончил бы ты своего пленника. Неисправимы они. Ну и меня заодно». Будь человеком. Не хочу местному зверью на корм идти. Что тебе стоит одна пуля? Только прошу, похорони по-человечески. Здесь что забыли? Да один местный среди нас был. Ну как местный? В том мире жил тут в одном из домов. Сказал, место тихое, можно пожить и покумекать как и что. Забавно. Видел я дом этого сидельц. Много добра мы из него вытащили. А теперь последний вопрос. «Армейку где тянул?» «В Таджикистане на границе, и за ленточкой бывалый караваны бомбил. Отдельная бригада специального назначения отдела по борьбе с наркотиками». «Вставай!» Рыбак протянул бывшему зеку руку. «Будешь человеком – будем жить в мире. В соседнем доме такие же скитальцы оступившиеся. И вроде бы мы нашли общий язык. Может, и ты найдёшь». Олег поднялся, ухватившись за предложенную помощь. «Ты такой доверчивый, не боишься?» «Ты уже второй человек в песчанке, которому я за сегодня поверил. Нет, не боюсь, но если хоть пальцем тронешь мою спутницу, пристрелю, как бешеную собаку. Пошли, определю тебя на постой». При этом рыбак напряженно обдумывал слова пыжа. «А не является ли его решение ошибочным?» Вот соберётся здесь куча бывших уголовников, и начнутся проблемы, и придётся либо ноги уносить, либо воевать по-взрослому. За пять минут они доковыляли до дома, который занял Максим и его приятели. Постучав в дверь, хоть та и была приоткрыта, остались ждать на пороге. Через минуту на крылечко вышел новый хозяин дома в сопровождении Якута. «Привет, сосед, давно не виделись, соскучился?» Иронично приподняв бровь, спросил Макс. «Да нет, не соскучился. Вот привёл вам постояльца. Сам понимаешь, к себе точно не возьму. Парень он вроде правильный, с прошлым мутным, но не похож на душегуба. Зовут его Олегом, погоняла пыш. А я тебя знаю». На вполне сносном русском произнёс Якут. «Ты в соседнем бараке сидел, когда я только срок мотать начал. Потом тебя на другую зону перевели». Вроде как зарезал ты одного авторитета, не жить тебе было. Но сидельцы говорили, что авторитет себя не по понятиям повёл. Вроде ты как человек со стороны, олень, а он тебе предъяву как блатному кинул. Было такое, легко согласился Пыш. Максим внимательно посмотрел на нового персонажа. Сергей объяснил тебе правила нашего бытия. Только в общих чертах, ответил Олег. «Ну, тогда я тебе скажу». Голос его стал твердым и уверенным. «Мир новый и порядки новые. Никакой больше зоны. Никаких воровских понятий, стрелок, малины прочего. Сейчас будут рождаться законы нового общежития. Мы команда, командир я, но в быту мы равны. Наши соседи...» Он кивнул головой на Сергея. Люди правильные, помогли, когда трудно, и мы им помогаем. Волков тут много, и ты был среди них. Если что-то не устраивает, вали. Будешь воду мутить, пристрелю. Вопросы. «Вы чего, сговорились, что ли?» – вспыхнул Олег. «То один обещал пристрелить. Если я на его бабу позарюсь, то другой. А это чтобы тебе в голову всякая фигня не лезла». Быстро остудил его порыв Максим. «Ну что, хочешь жить как человек? А мы люди или скот, который сюда выслали? А это уже нам решать. Кстати, у вас маяк есть?» «Есть, но я не знаю расписание. Главарь знал и подручно его. Вот только положили их еще в поле». «Жалко», – расстроенно заметил Якут. «Но у нас есть выход благодаря нашим соседям. А пока пойдем». «Я твою ногу посмотрю. Я не доктор, но кое-чему у шамана научился. Да, кстати, умер наш подельничек. Ну, да туда ему и дорога. Поганый человек был». «Ладно, мужики, дело ещё море. Берёте попутчика?» – спросил рыбак. «Если берёте, то отвечайте за него сами. Будет херня. Конец нашему договору». «Берём и его, и ответственность», – согласился Максим. «Всё будет хорошо». «Тогда я пошёл. Надо трупы убрать. Мутант уже крутился рядом. Сейчас Жанна его пасёт. Но чем быстрее избавимся от них, тем лучше». Максим глянул на часы. «Дай нам минут пятнадцать. Встретимся у ворот в посёлок. Ты прав. Покончить надо будет с ними побыстрее». Жанна наблюдала за прилегающей местностью. Она видела, как Сергей подошёл к замершему противнику. Он не выключил связь, и она прекрасно слышала, о чём они говорили. И Жанна знала, какое решение он примет. Он понимал этих людей. Он сам был ещё недавно одним из них. Она видела, как он протянул руку, и раненый ухватился за неё. Потом они вместе пошли по направлению к дому, с которым поселились её вчерашние собеседники – Он ни слова не сказал ей о принятом решении, и она была ему очень благодарна за это. Он не разорвал договор, показал ей, что они равны, и она все сделала правильно. Это было очень важно для Жанны. Они были неуловимо похожи с Юрой, ни внешне, ни внутренне. Оба сильные, заботливые, крепкие и всегда интересовались ее мнением. Она слышала, как Сергей вошёл в дом, медленно, прихрамывая, поднялся наверх. «Всё в порядке?» – спросил он. Его голос был очень усталым. Жанна обернулась и только сейчас заметила пятна крови на одежде и бинты. «Ты ранен?» – зацепила слегка, одной пулей и в бедро, и в руку. «Ничего страшного!» «Дай посмотрю!» – потребовала девушка. Я закончила специальный курс иметь там на совесть учили. Сергей покачал головой. После, сейчас надо убрать тела. Твоя задача – наблюдать за местностью, заодно присмотри и за нашими новыми соседями, хотя я не думаю, что на данный момент от них можно ожидать подвоха. Я смотрю, ты паренька пощадил? Да, не похож он на конченного он чем-то напоминает меня. Ну да поживём, увидим. «А что в городе случилось?» «Об этом после, но разговор будет очень интересным. Мне многое удалось увидеть, и я кое-кого встретил, но об этом позже». «Кого?» – упрямо спросила Жанна. «Потом мне пора». Он выглянул в окно, выходящее на дом соседей. Трое мужчин вынесли завёрнутого в простыню четвёртого. «Кстати, подох раненый. Всё, я пошёл вечером поговорим». «Слушай, ты впервые стреляла по людям? Я не заметил у тебя никаких сомнений». «Не впервые. В Тунисе наш отель пытались захватить террористы. Юрка начал бой, дал мне оружие, и я убила двоих. Тогда мне было действительно плохо, но мне пришлось убить, чтобы жить. Здесь то же самое. Я убивала не потому, что нравится, а потому, что стоял вопрос между жизнью и смертью. Я была одна, и выбор был невелик». «Мне было очень страшно. Когда ты не вернулся, я очень боялась, что больше не увижу тебя. Иди и возвращайся быстрее». И отвернувшись, Жанна продолжила наблюдать за местностью посредством бинокля. Сначала утащили те трупы, что валялись у самого дома. Новенький вполне спокойно подхватывал своих приятелей за ноги и волок их в сторону речки, Надо сказать, парнем он был спортивным, прихрамывал сильно, зубами скрипел, но тащил. Да не было среди покойников толстяков, только одного пришлось тащить и во так как бугай весил под 120 кило. То, что в непонятной зелёной речке живёт что-то очень нехорошее, выяснили минут через десять, когда туда отправились первые четыре покойника. Жижа исправно поглотила тела, а вот когда они подтаскивали следующую группу, вода скипела, бурлила смачно. А потом все успокоилось, но рыбак готов был дать голову на отсечение, на дне остались только обглоданные костяки, поэтому следующую партию покойников бросали за руки, за ноги, стоя метрах в двух от жижи. После того, как всех ближайших покойников вынесли, встала задача избавиться от тех, кто лежал на пустыре. Жанна не подкачала и уложила там пятерых, не считая подраненного пыжа. Теперь тащить нужно не меньше 500 метров, и это можно было бы сделать за один заход, но оба срезанных пулемётчика оказались приличными бугаями, поэтому решили не надрываться и тащили труп уже вдвоём. Жанна внимательно наблюдала за обстановкой. Она видела, как Сергей и новенький ухватили один из трупов за ноги и потащили. Следом двигался Максим с Якутом. У девушки совершенно вылетело из головы её имя. Она снова посмотрела на зелёную стену и едва не закричала. Именно в этот момент хамелеон вынырнул из зарослей и на полном ходу понёсся в сторону Сергея и остальных. Его скорость поражала. Первые сто метров он одолел секунд за пять. Даже если бы Жанна хотела закричать и предупредить мужчин, она бы не успела. Расстояние сокращалось просто стремительно. Они бы даже не успели понять, что случилось. Девушка прильнула к винтовке, слившись с ней в единое целое. Сопровождать объект, несущийся на такой скорости, было нереально. Единственный шанс выстрелить в предполагаемую точку, и она знала, выстрел будет только один. Девушка замерла, сосчитала до трех и нажала на спуск. Пуля угодила твари в руку, закрутила ее и бросила на землю. Жанна успела только передёрнуть затвор, а оттворь уже петляя неслась обратно, и второй выстрел, который она сделала, оказался в молоко. Но результат был неплох. Девушка успела заметить обрубок на месте лапы, в которую угодила тяжёлая бронебойная пуля. Ушёл скотина, в сердцах выкрикнула Жанна и посмотрела на Сергея. Тот стоял и улыбался в руку. Его ладонь была сжата в кулак, а большой палец оттопырен. Он взял рацию и вызвал Жанну. «Прекрасный выстрел», – похвалил он. «Вечером обмоем». «Он слишком быстрый», – посетовала девушка. «Но ты попала и сорвала его атаку. Мы бы даже дёрнуться не успели, добеги да он. Всё, отбой. Сейчас надо похоронить этих дахляков» и поставить дверь на место. И вообще, надо бы заделать окна. Эти горе-стрелки разбили два из трёх на первом этаже, и одно на втором. Тут ещё в крыше дырок дофига, обрадовала Сергея девушка. Протечём. Это дело поправимое, ответил он, и снова подхватил труп под руки. Как ни странно, но соседи изъявили желание помочь отреставрировать дом. Был уже за полдень, но до ночи ещё далеко. Натащили кирпича с недостроенного дома, нашлись три мешка с окаменевшим цементом и за два часа всё было сделано, причём сделали на совесть, в два кирпича с узкой амбразурой. С дверью тоже проблем не возникло, взяли из соседнего дома, подошла идеально и косяк почти не пострадал, чтобы поправить потребовалось два удара кувалдой. «Ну мы пойдём?» нерешительно произнёс Максим. В этот момент с чердака спустилась Жанна. Встав напротив мужчин, она внимательно их осмотрела. Грязные, уставшие. «Куда это вы, работники, собрались? Ну-ка, марш мыться! Сергей, будь хозяином, затопи печку, а я пока ужин приготовлю». Мужчины ушли вслед за хозяином. Слышно было, как кто-то работает топором, как загремели вёдра. Сама Жанна принялась готовить яичницу из местных яиц, используя копчёное мясо и последние овощи, которые ещё не слишком завяли. Жарить пришлось в три захода, поскольку большая, даже можно сказать гигантская сковорода была одна, да и больше бы не поместилась в камине. Мужчины появились минут через тридцать, чистые, выбритые, у Сергея и Пыжа были свежие бинты. На всякий случай из разных домов сносили сюда вещи. Жанна даже постирала их. Оказалось, не зря. Все теперь сидели в чистых спортивных костюмах и голодными глазами смотрели на яичницу, которая была свалена на огромный поднос, стоящий на кухонном столе. Сергей вопросительно посмотрел на Жанну и так кивнула, разрешая. Рыбак дошел до бара и взял бутылку водки – Взболтал её хорошенько и, пожав плечами, пошёл к столу, прихватив пять рюмок. Жанна покачала головой, показывая, что не будет. «Чего расселись? Давайте налетайте, а то остынет совсем!» Садясь к амбразуре так, чтобы видеть пустырь, над которым уже сгущались сумерки, произнесла она. Но никто из мужчин так и не притронулся к вилкам. Максим внимательно посмотрел на Сергея. «Скажи». «Сидим мы здесь за столом, перед нами выпивка, еда, пистолет только у Жанны. Нас больше, ты ранен. Почему ты нам так доверяешь? Ты же спиной ко мне повернулся, пока я дровишки колол. Почему, а?» Сергей не ответил, а только посмотрел на свою спутницу. Жанна несколько секунд молчала, потом странно повела плечами, будто ей была зябка. «Потому что вы постучали», – наконец произнесла она, – «по-человечески поступили, не гранату в окно кинули, а постучали в дверь, и это после того, как я в вас стреляла. Мы здесь в новом мире, начинаем новую жизнь. Всем, понятно, верить нельзя, но если не верить никому, то мы обречены. Ешьте». Мужчины озадаченно переглянулись. Пыш, сидевший с краю, посмотрел на Сергея. И скосил глаза на бутылку. Тот кивнул. Олег разлил всем по 50 потом внимательно осмотрел сидящих за столом и не очень громко произнес. «За новый мир!» Четыре стопки столкнулись в воздухе с легким звоном. А вечером все присутствовали при запуске маяка. Помимо одежды Сергей под недоуменными взглядами заказал гигантский торт «Мороженое». «Это ты кому?» – удивилась Жанна. «Потом объясню». Тихо ответил рыбак. Он не хотел светить перед соседями наличие в этом мире ещё одной женщины. Эти мужчины слишком давно не видели женщины, поскольку Марина была самостоятельной, то могла выйти проблема. Правда, Сергей больше опасался от того, что проблемы будут именно у мужиков. Уж больно боевой выглядела его знакомая – Она долгие годы выживала среди мутантов и не слишком-то боялась новых обитателей проклятой земли.